Глава 2. Ранней весной в Турае стоит очень приятная погода, но сезон этот, увы, весьма краток. Невыносимо жаркое лето и столь же жаркая осень напротив тянутся практически бесконечно. Зимой же 30 дней и 30 ночей, не переставая, льет дождь. После того, как потоп заканчивается, начинаются такие морозы, что нищие замерзают на улицах. А климате, пожалуй, пока достаточно. Недолгая весна уже позади, и температура растет. Я ощущаю дискомфорт и спрашиваю себя, не пора ли, несмотря на столь ранний час, принять первую порцию пива? Скорее всего, пора. Так или иначе, я разорю. Вот уже несколько недель у меня нет клиентов. И если вы думаете, что в нашем городе снизился уровень преступности, вы ошибаетесь. Чего-чего о -чего, преступлении в Турае всегда достаточно. Слишком много здесь преступников и нищих, а еще богатых торговцев, которые либо ждут того, чтобы их ограбили, либо сами рассчитывают кого-нибудь обчистить. Однако ко мне все эти деньги почему-то не попадают. Мое последнее удачное дело – находка магического амулета, который старый Горсий Звездочет забыл в борделе. Амулет я ему вернул, а тяги придворного волшебника к молоденьким шлюшкам не узнал никто, репутация старика не пострадала. Горсий Звездочет в знак благодарностям Обещал подыскать мне клиента, но из этого ничего не получилось. Смешно ждать от придворного колдуна, что он ответит услугой на услугу. Эти типы все силы покладают на то, чтобы карабкаться по служебной лестнице, составлять гороскопы принцессам и на прочую подобную ерунду. Когда я пришел к выводу, что мне ничего не остается, кроме как спуститься вниз и хлебнуть пивка, кто-то постучал в дверь. Я обитаю в двух комнатах и использую одну из них, ту, что ближе ко входу, в качестве кабинета. Лестница с улицы ведет прямо к моему жилищу, и тем, кто желает воспользоваться моими услугами, мне обязательно проходить через таверну. «Войдите», — сказал я. В моей обители царит страшный беспорядок, о чем я весьма сожалею, но мер никаких не принимаю. В кабинет вошла молодая женщина, закутанная в плащ. Вид у нее был такой, словно она готова презрительно сморщить носик, узрев любое помещение, хотя бы немного уступающее дворцовым покоям. Она откинула капюшон, явив миру длинные золотистые волосы, темно-голубые глаза и совершеннейшие черты лица, и спросила. «Вы Фракс, частный детектив?» Я кивнул и пригласил гостю присесть. Она села, предварительно смахнув какой-то мусор со стула. Мы посмотрели друг на друга через стол поверх остатка вчерашней, а может и позавчерашней жратвы. У меня неприятности, и Горсий Звездочет сказал, что, возможно, вы способны мне помочь. Кроме того, он сказал, что вы умеете хранить тайну. Бесспорно умею, но, боюсь, вы уже успели привлечь к себе некоторое внимание, появившись в округе 12 морей. Я вовсе не имел в виду ее красоту. Я перестал отпускать комплименты молодым дамочкам с тех самых пор, когда окружность моего брюха увеличилась настолько, что никакие комплименты на них уже не действовали. Я хотел лишь намекнуть, что для нашей нищенской части города она одета с вызывающей роскошью. Из-под легкого черного, отороченного мехом плаща выглядывала длинная тога из синего бархата. Одеяние вполне пригодное для танцев и совершенно неподходящее для прогулок по грязным улицам, усыпанным гниющими рыбьими головами. «Слуга доставил меня сюда в небольшом крытом экипаже», — сказала она. «Когда я поднималась по лестнице, меня никто не видел». «Надо сказать, я оказалась не совсем готовой к...» Она взмахнула рукой, давая оценку как моей комнате, так и всей нашей улице. «Прекрасно. Итак, чем я могу быть вам полезен?» «Когда меня навещает молодая, красивая и богатая дама, это, надо сказать, случается крайне редко, можно ожидать, что она будет смущаться. Такое поведение вполне естественное» ибо ее визит означает, что бедняжка попала в весьма затруднительное положение и не желает, чтобы об этом узнали люди ее круга. Должно случиться нечто из ряда вон выходящее, чтобы она, побоявшись огласки, не посмела обратиться в одно из первоклассных сестных агентств, сосредоточенных в округе Тамлин. Однако эта дама, немало не смутившись, перешла к делу. «Я хочу, чтобы вы отыскали шкатулку, небольшой инкрустированный самоцветами ларец. Его у вас кто-то похитил?» «Не совсем». «Что в нем?» «А вам это действительно необходимо знать?» Спросила она после некоторого колебания. Я кивнул. «Письма». «Какие письма?» «Любовные. Мои. К молодому атташе в посольстве Ниожа». «А вы, собственно, кто такая?» Она посмотрела на меня несколько удивленно, помолчала и, наконец, ответила. «Я принцесса Ду Акаи. Неужели вы меня не узнаете?» В последнее время мне нечасто доводилось появляться в свете. Наверное, я мог бы узнать ее, поскольку служил во дворце. Но в последний раз я видел принцессу, когда ей было всего 10 лет. Да и как я мог ожидать, что третье лицо в линии наследования трона пожалуют в мою контору? Если в этот миг король Рид Акан, принц Фризен Акан и принц Дизакан одновременно испустят дух, передо мной окажется новая правительница города-государства Турай и я буду взирать на королеву поверх иссохших объедков трехдневного мясного рагу. Пожалуй, мне все же стоит почаще наводить в доме порядок. Полагаю, ваше семейство не придет в восторг, если узнает, что вы писали любовные письма молодому Атташе из Ниожа. Она молча кивнула. Сколько там писем? 6. Он держит их в небольшом ларце, который я ему подарила. Почему бы вам просто не попросить его вернуть письма? Атилан его зовут Атилан, отказывается их возвращать. После того, как я с ним порвала, он на меня очень зол. Но я просто обязана получить их обратно. Одному Богу известно, что скажет отец, если узнает об их существовании. Надеюсь, вы понимаете, что дело весьма деликатное. Я не могу обратиться за помощью к дворцовой страже. Королевская семья иногда обращается к услугам частных детективов. По иным поводам, естественно. Но я не могу себе позволить рисковать, Обращаясь к тем, кто может знать людей моего круга. Итак, я сижу и внимательно изучаю посетительницу. Держится она на редкость спокойно, что меня, надо сказать, весьма удивляет. Юным принцессам не положено сочинять любовное послание и уж тем более адресовать их дипломатам из него. Неважно, что сейчас между нашими странами воцарился мир. Турай и его северный сосед Неож ворожду с незапамятных времен. Неош весьма силен и очень агрессивен и наш король тратит добрую половину своего времени на то, чтобы поддерживать с ним мир. Отношения осложняются еще и тем, что Ниож – пуританское государство, и его церковь весьма кисло смотрит на состояние истинной веры в Турая, постоянно находя повод критиковать нас то за одно, то за другое. И естественно, что граждане Ниожа у жителей Турая, мягко говоря, популярностью не пользуются. И если о связи принцессы и неожского дипломата станет известно широкой публике, скандала не миновать. Публика у нас обожает скандалы. Я достаточно знаком с порядками во дворце, чтобы представить, какой визг устроят некоторые политические группы. Сенатор Лодий, вождь оппозиционной партии популяров, сделает все, чтобы использовать эту любовную связь для дискредитации короля. Поэтому явное спокойствие принцессы порождает у меня некоторые вопросы. Впрочем, возможно, члены королевской семьи просто приучены скрывать свои чувства. Я уточняю подробности и заламываю немыслимо высокий гонорар за день работы. Принцесса, в свою очередь, явно потрясена тем, как мало я с нее требую. Пожалуй, не следовало бы запросить побольше. Полагаю, ваше высочество, что особых сложностей у меня не возникнет, говорю я. Надеюсь, вы согласитесь потратить еще немного денег, чтобы выкупить письма. Она согласна раскошелиться. Принцесса просит меня не читать ее послание, и я обещаю этого не делать. Она опускает на лицо капюшон и удаляется. Мое настроение заметно улучшилось. Дело, судя по всему, действительно несложное, и у меня, наконец, завелись деньги. Пора перекусить. Я направляюсь в таверну выпить пиво. Пол занятие для человека, который все утро трудился в поте лица.